Глава 36. Они сели в машину, быстро миновав скопившихся возле нее людей. Диана не помнила, как вышла из разваленного здания. Она уже не слышала писк мышей под ногами. Стефана так крепко держала ее за руку, что, кроме боли на своем запястье, она не чувствовала ничего. Стефана! прошептала она, потирая руку, может, все не так плохо? На что вы разозлились? «Имея на руках такую информацию, мы можем извлечь выгоду, разве нет?» «Что?» Он посмотрел на нее, зло сверкнув глазами. «Что ты хочешь предложить?» Его крепкие руки сжали руль, и Диана поморщилась. Все просто. Вас хотят убить, а меня нет. Я могу пойти на сделку вместо вас». Висконти рассмеялся, что стало для Дианы неожиданностью. «Разве она сказала глупость?» «Я не верю ни единому его слову». Стефана перестал смеяться, поворачивая ключ в замке зажигания. «У меня другая информация. Я сам лично разговаривал с Ахмадом несколько часов назад. На сделку придет он. Ты должна будешь убить именно его. Его смерть нам не страшна, без него его люди ничто. Они не будут мстить за смерть своего главаря, и уж тем более мне. Они трусы». Но если на сделку придет его помощник, которого ты все равно убьешь, мы наживем себе еще одного врага в лице самого Ахмада Ибн Мубарака. Вот он будет мстить. И поверь, не будет разбираться ни в чем. Он просто подорвет все Мортеннер к черту. Он замолчал, задумавшись. Возможно, все, что услышала проститутка Сидни, фальш, направленная на то, чтобы усыпить мою бдительность. Да еще и ты. Он перевел взгляд на Диану, которая внимательно слушала его. Значит, ты хочешь пойти вместо меня на сделку? Ей казалось, что это лучший вариант. Разгрив приказал ее не трогать, значит, ей нечего бояться. Никто не станет стрелять. Сделка пройдет в нормальном режиме. Диана кивнула абсолютно уверенная в своих убеждениях, увидев, как лукавая улыбка коснулась губ Стефана. Ну ты и дура! Он отрицательно мотнул головой, наблюдая за ее растущим удивлением. Девушка открыла рот, чтобы сказать этому самоуверенному аристократу криминального мира пару крепких слов в ответ, но в итоге лишь сильно ударила его в плечо. Он засмеялся. «Глупая девчонка! Они ждут именно тебя!» Стефан выехал на дорогу. «Всегда думай, Диана, анализируй, и тогда будешь жить долго». Второй удар ему в плечо, и обиженная девушка отвернулась к окну. Она не собиралась думать. Она думала сердцем. Она не хотела его смерти. А он называет ее глупой дурой. Она готова пожертвовать своей жизнью ради него. А он...» Стефана достал мобильный телефон и кинул ей на колени. «Звони Антонио и расскажи ему все, что она думала. «Это шутка? Очередной экзамен?» «Как она отвыкла от его сюрпризов?» «Вы с ума сошли? Звоните сами, вы босс». У меня болит голова, и я за рулем. Звони, Диана. Это приказ. Что она скажет? Каким голосом и с какой уверенностью? Она запуталась так сильно, что сейчас рискует запутать все Мортенера. Нервно теребя в руках телефона, она почувствовала, как машина останавливается. Стефана свернул на обочину, включая габаритные огни. Мне рассказывали, какая ты была настойчивая, когда заключала соглашение с Найтом. Твой мозг работал. Он смерил ее тяжелым, долгим взглядом, заставляя вспомнить тот безумный день. «Тогда ты ошиблась. Не ошибись сейчас». Ей захотелось раствориться в воздухе и больше никогда не появляться у него на глазах. Просто уснуть и проснуться в другом измерении, чтобы больше не видеть синих глаз и не слышать его строгого голоса. Набрав легкие побольше воздуха, она закрыла глаза, затем выдохнула и начала думать, как поступить завтра. Пойти вместо него? А вдруг это правда ложная информация, и на сделке ждут именно ее? Ведь только так к ней можно подобраться. В другое время это сделать невозможно, Стефана всегда с ней. Она открыла глаза и нашла номер Антонио. Тот быстро поднял трубку. Да, Стеф, я слушаю. Это не он. Слишком тихий голос, надо громче и тверже. Это Диана. У меня информация насчет завтрашнего дня. Диана? «А где Висконти? С ним что-то случилось?» Антонио явно нервничал не меньше ее самой. В его голосе слышалась растерянность. Оглянувшись на Стефана, Диана увидела на его губах ухмылку и разозлилась. «Что может с ним случиться? У него девять жизней. Он живуч как чёр... как кот. Он поднялся из самого ада, чтобы испортить нам жизнь». «Диана», — прикрикнул Стефана, гневно смотря на нее но она только гордо подняла голову давая понять что рада его реакции может он и убьет ее но сейчас скорее выхватит телефон у нее из рук и сам поговорить со своим помощником ожидая подобного развития событий она молчала все еще держа трубку возле уха но стефаны ничего не делал отвернулся и смотрел только на дорогу «Алло, Диана, что там у вас происходит ты говорила про информацию что за информация выхода не было только представить себя на месте Стефана Висконти и продолжить этот бестолковый разговор. «Ладно», — она вздохнула. «Возможно, завтра на сделке будет не сам Ахмат, а его помощник, его правая рука. Гриф заплатил им за смерть Стефана и приказал не трогать меня ни при каких обстоятельствах и отпустить живой». «Так, девочка», — произнес Антонио. «И что? Где Висконти?» Диана улыбнулась, глядя на профиль Стефана любой семь. Прощается с жизнью. Ему в любом случае не жить. Я бы поменялась со Стефано местами, но боюсь, больше, чем его, они хотят меня. Просто выманивают таким образом. Стефано повернулся к ней, но девушка не смогла по взгляду понять, доволен он или нет. «Диана, я могу поговорить с ним?» «Что он решил?» «Нет», — улыбнулась она, вживаясь в роль. «У него болит голова. Все будет так, как решу я. Позвоните Ахмаду и скажите, что мы в курсе его планов. Он будет трусом, если не придет на сделку лично. А если он не собирается приходить сам, тогда и мы пришлем своего первого помощника». «Диана, что ты говоришь? Первый помощник — это я». «Я про вас и говорю, Антонио». «Звоните. И поверьте, никто не хочет вашей смерти. Нам нужна смерть Ахмада ибн Мубарака». «Диана!» Антонио перешел на крик, но она отключилась и передала телефон Стефана. Забирая его, он довольно улыбнулся. «Можешь, когда хочешь». Глупая девочка оказалась умной женщиной. В серьезных делах сердце должно быть холодным и жестоким. Она должна уметь отключать свои эмоции и чувства. Боже, на секунду ей показалось, что она становится такой, как он. Телефон в руках Стефана зазвонил, и он ответил. «Антонио?» «Господи, Стеф, что там у вас происходит? Вы оба пьяны?» Стефано поморщился, хотя недовольство его помощника было вполне ожидаемо. Но, встретившись глазами с Дианой, твердо произнес: «Выполняй приказ, Антонио». Нажав на завершение вызова, Висконти завел машину и выехал на дорогу. Диана вжалась в сиденье, ожидая его недовольства или грубости, но он молчал. «Наверное, это вы должны звонить Ахмаду», прошептала она, «как глава Мортенера». Еще одно слово и ты сама ему будешь звонить. Коротко и ясно. На что он злится? Что опять она сделала не так? У вас такой тяжелый характер? Диана недовольно покачала головой. Разве я что-то не то сказала? Ты все сказала правильно, я просто думаю. А вслух нельзя думать? Стефана, нахмурившись, посмотрел на нее. Зачем кому-то знать мои мысли? Все, что творится у меня в голове. Это моё личное дело, и я не собираюсь никого в него посвящать. Ты довольна ответом?» Она кивнула. «Разве можно что-то возразить на это?» «Конечно можно, если ты Диана. Голова не лопнет от мыслей, если вы будете ими делиться. От моих мыслей лопнет твоя голова». Она удивленно посмотрела на него и засмеялась, заметив улыбку на его лице. «Что за мысли у него такие? Вы думаете одновременно о нескольких вещах?» О словах Харли, о завтрашней сделке, о том, дозвонился ли Антонио до Ахмада, о судне, что стоит на причале, битком набитой оружием, о завтрашних выборах. Ой. Она прикрыла рот рукой, понимая, что болтала лишнего. А что он думал? Молчать про выборы? Рано или поздно она узнала бы. О выборах, я думаю, меньше всего. Диана облегченно выдохнула. «И когда вы собирались рассказать мне о них?» «Для тебя это так важно?» Найт станет мэром. Большой плюс для меня и наших с ним отношений в целом. Он возьмет на себя все юридические и политические заботы, связанные с органами власти, открывая мне и расчищая путь выше. Наш с ним союз станет только крепче. Чем больше она узнавала, тем грязнее себя чувствовала. Стефана использует Найта, чтобы подняться выше. До каких пор он будет подниматься? И что значит выше? Шли бы сами в мэры в таком случае. Не могу, пожал он плечами, поворачивая налево. У меня нет вашего гражданства. Резко нажав на тормоз, он остановил машину и отстегнул ремень безопасности. Диана посмотрела в окно, не понимая, куда он ее привез. Вокруг стояли темные деревья, они волочили по земле свои ветки, а ветер мотал их в разные стороны. Это место пугало ее даже больше того, откуда они недавно уехали. Было темно и ни одного фонаря поблизости. «Вы хотите завести меня в лес, убить и закопать тело?» Стефану поднял бровь от удивления, и тут же на губах возникла хитрая улыбка. «Неплохая идея, спасибо за совет. Пойдем. «Куда?» «Будешь копать себе яму. Неужели ты думала, что это буду делать я?» Он шутил. Конечно, шутил. Что-то подобное она уже слышала от него, только тогда он хотел продать ее органы. Отстегнув ремень, девушка вышла из машины, и тут же холодный ветер заставил ее поежиться. Жутко и страшно. Вокруг ни души. Даже Дракула сто раз бы подумал, прежде чем идти сюда. «Вы уверены, что нам сюда?» «Нет, не уверен. Я решил просто остановиться и размяться», — съязвил Стефана, включая фонарик на мобильном телефоне. Диана схватила его за край куртки, но он взял ее руку в свою, и только почувствовав тепло его ладони, девушка успокоилась стефана одной рукой раздвигал ветки, давая себе дорогу, но они были настолько колючие, что в итоге ему пришлось разжать руку и отпустить ее. «Держись все же за куртку». Она подчинилась, натыкаясь на него сзади и обхватывая руками его талию. Он резко остановился, она прижалась сильнее, зажмурив глаза. «Ты же киллер, убийца, а не трусиха». Диана разжала руки и сделала шаг назад, но тут же споткнулась о ветке и вскрикнула от неожиданности меня кто-то укусил». «Это не я. Нельзя было найти место поближе. Поближе слишком просто. Вы не ищете легких путей. Вам надо, чтобы все было слишком сложно». Стефана резко развернулся, светя ей в глаза фонариком. И Диана снова вскрикнула, закрывая глаза. «Вы меня ослепили». «Какая разница? Здесь все равно ничего не видно». Он пошел вперед, освещая им путь, и через несколько метров Диана заметила вдалеке свет из окон дома. Висконти направлялся к нему. «Но зачем? Что ему там надо?» «Там живет Дракула?» Стефана не успела ответить. Фонарик выключился, и появилось уведомление о входящем вызове. Стало до жути темно, и Диана сильнее прижалась к нему, вдыхая прохладный воздух и радуясь тому, что надела куртку. Ночи становились слишком холодные, она не любила холод. И где-то в подсознании отложилось правило: раз она будет находиться со Стефана целый день, надо быть готовой ко всему. От него можно ожидать чего угодно. В последний раз он заставил ее идти по пустынной, выжженной солнцем местности, изнывая от жары, хотя можно было спокойно доехать на машине. Он гонял ее по пляжу в кроссовках. Он любил издеваться над ней. Видимо, такое у него хобби. Да, Антонио. «Стеф, я связался с Ахмадом. Он просил передать, что клянется Аллахом и придет навстречу лично». «Ты веришь ему?» «Верю, Стеф. У вас была ложная информация. Кто-то сбивает вас с пути». «Хорошо, Антонио, спасибо». Стефан завершил звонок и попытался включить фонарик, но, выругавшись в полголоса, убрал телефон в карман. Всел телефон. «Ничего нового. Просто ещё одно испытание. Дойди до домика в полной темноте». Диана устала паниковать и просто обошла Стефана. «Я пойду первым». Он схватил ее за руку, и она, оступившись, с криком упала на землю, утаскивая его за собой. Чтобы не причинить ей боль весом своего тела, Стефана инстинктивно расставил руки. «Дьявол Диана!» — выругался он, оказавшись сверху. «Какого чёрта?» Она перестала дышать, ощущая на себе его тело и его дыхание возле уха. «Боже, спаси ее от этого мужчины!» Кажется, она уже проходила это на пляже, когда он учил ее защищаться от насильника. Кстати, уроки ей пригодились. Но сейчас, лёжа под ним, ощущая его тепло, ей захотелось остаться здесь до утра. Вы в одном предложении произнесли два греховных слова — «Дьявол» и черт. Висконти усмехнулся, даже не пытаясь встать с нее. Диана все еще ощущала его дыхание на своей коже, и ей не хотелось его отпускать. «Я и есть дьявол». От его шепота девушка вздрогнула, и волна возбуждения прошла по ее телу. Это становилось пыткой. Диана, прошептал он ей на ухо, помнишь, на пляже я учил тебя защищаться? Помнишь, мы поспорили, догоню ли я тебя? Я тебя догнал. Так что ты должна выполнить одно мое желание. Эти слова напугали ее так же, как пугало сейчас тело. Что он попросит? нервно облизнув губы и поблагодарив бога за то что в темноте не видно синих глаз она кивнула приготовившись к самому изощренному его желанию что то подсказывало ей что сейчас он хочет совсем не чашку ароматного кофе помню легкая дрожь прошла по ее телу в предвкушении неизведанного чего вы хотите она чувствовала его теплое дыхание совсем близко от своих губ вот та самая минута близости между ними сейчас находясь в его объятиях она готова отдать ему все что он пожелает и он пожелал я хочу чтобы ты меня отпустила она слышала его тяжелое дыхание убери руки с моей спины осознав что сильно сжимает его спину притягивая к себе диана разжала руки и раскинула их в стороны давая свободу от своих объятий дьявол он не хотел ее она все неправильно поняла Да разве можно хотеть девочку на тринадцать лет младше себя, да еще посреди дремучего леса в полной темноте? Она просто дура! У него было множество возможностей, но ни одной он не воспользовался. Он дал слово не трогать ее. Его слово — закон. Чувствуя, как он начинает подниматься, Диана вздохнула полной грудью. Но сердце заныло. Ее снова окутал холод, ветер и темнота. Он помог ей подняться, схватив за руку, и дальше они шли молча, каждый думал о своем. Стефана не проронил ни слова, но Диана и не хотела сейчас разговаривать, пытаясь понять реакцию своего тела. Когда-то она решила отдаться Фрэнку, но с ним все было по-другому. И сейчас она благодарила Бога за то, что тогда просто разревелась в его объятиях. Нет, он не был тем мужчиной, которому она хотела отдаться. Как бы она ни заставляла себя, тело не обманешь. И ее раздражал тот факт, что ей нужен был именно этот синеглазый мужчина, идущий впереди. Они пришли к домику быстрее, чем предполагала Диана, и, постучав в дверь, Стефана отошел, беря ее за руку. Скрипучая дверь открылась, и из дверного проема показалось направленное на них ружье.